заключение правосудие и возмездие. Когда все тайны наконец разъяснились, из признаний Гуга Гендона оказалось, что Эдиф в тот достопамятный день в Гендонголе отреклась от Мальса по его Гуга приказанию. Он сам сознался, что подкрепил это приказание угрозою лишить жену жизни в том случае если бы ей вздумалось ослушаться. Эдивь отвечала ему, что жизнью она не дорожит и готова умереть, но от Майльса не отречется. Тогда Гук пригрозил, что убьет самого Майльса. Это меняло дело. Эдивь дала мужу требуемое обещание и сдержала его.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 Он ею воспользовался дважды в своей жизни, в первый раз при восшествии на престол королевы Марии, во второй — при восшествии на престол королевы Елизаветы. Один из его потомков воспользовался ею при восшествии на престол Иакова I. После того прошло около четверти века, и привилегия графов Кентских —